Глава сороковая Андрей был одет в какую-то нелепую мятую футболку и заляпанные джинсы. Его светлые волосы топорщились в разные стороны, отдушка очков была перемотана синей изолентой. Парень слегка заикался от волнения, но мне странным образом полегчало, когда он появился в квартире профессора. «Здравствуйте, Роберт Алексеевич!» Андрей пожал руку профессору и застыл в дверях коридора. Наверняка он был студентом Роберта Алексеевича и невольно сжался под взглядом голубых пронзительных глаз. «Проходи, Андрей!» Пожилой мужчина отступил в комнату, и по удивлению мелькнувшему в глазах запыхавшегося парня, я поняла, что в данный момент профессор был мало похож на самого себя. Сейчас перед ним стоял измученный, усталый отец. Мы прошли в кухню, Андрей нервно поправил очки и уперся руками о спинку стула. Его трясло похлеще меня, но он неплохо скрывал это. «Саша, расскажи, как все случилось», – попросил парень. Я в деталях рассказала, как в дом ворвались здоровые мужики и увезли Клима. Я припомнила номера машин, внешность громил и их резкие слова. Только свои чувства я оставила при себе. Это не поможет расследованию, но навсегда останется со мной. Быстрый взгляд чёрных глаз, прощальный жадный поцелуй и тихие слова. «Я люблю тебя, принцесса недотрога». Чтобы не разрыдаться, мне пришлось вцепиться побелевшими пальцами в край стола и задержать дыхание. Сколько человеческое тело может пробыть без воздуха? Запрокинув голову, я шумом втянула воздух через нос. «Пожалуйста, пусть Клим останется жив». Всё изменится, всё будет по-другому. Только дай нам шанс. Один-единственный, пожалуйста. Это люди Островского. Упавшим голосом проговорил Андрей, тяжело опустившись на стул. Профессор резко вскинул на парня недоумённый взгляд. Островский Николай? Он-то тут причем? Андрей тяжело вздохнул, зарываясь руками в волосы. Какое-то время парень молчал, он знал правду, которая могла причинить боли Роберту Алексеевичу. «На пути назад не было. Нам всем нужно пережить это». «Островский встречался с Евой. Клим это знал». Я переводила взгляд с Андрея на профессора и обратно. «Кто, черт возьми, этот Островский?» Пожилой мужчина смотрел на парня остекленевшим взглядом. «Нет». «Этого не может быть!» – прошептал он, еле шевеля синеющими губами. «Чёрт!» «Клим считал, что это Островский виноват в смерти Евы и хотел отомстить ему!» С болью в глазах договорил Андрей. «Что же они натворили, дети?» – простонал Роберт Алексеевич, обессиленно закрывая глаза. Мужчина попытался встать, но его ноги подкосились. Мы с Андреем одновременно подскочили к профессору и подхватили с двух сторон. «Давай в зал, на диван!» – отрывисто проговорил Андрей. Уложив профессора на диван, мы подложили ему под голову подушку и расстегнули верхние пуговицы рубашки. Мужчина держался рукой за сердце и тяжело дышал. Его глаза были зажмурены, зубы крепко сжаты. Ему было очень больно. Я нашла аптечку, достала нитроглицерин и засунула таблетку мужчине под язык. Роберт Алексеевич. «Вы меня слышите? Потерпите! Андрей уже вызывает скорую! Всё будет хорошо, слышите? Всё будет хорошо!» Опустившись перед диваном на колени, я разговаривала с профессором, с трудом сдерживая накатывающую панику. Как же хрупка человеческая жизнь! Мне хотелось кричать во весь голос! Я теряла клима, его отец умирал на моих руках! Вся моя жизнь рушилась, и я ничего не могла сделать! Крепко сжав морщинистую ледяную ладонь, я смотрела на профессора. Клим похож на него, как я раньше этого не замечала. Тоже красивое тонкое лицо с правильными чертами. Тот же прямой нос, высокие острые скулы. Только вместо небесной синевы в глазах Клима была чернота, глубокая и пугающая. Профессор приоткрыл глаза, хрипло втягивая воздух. Поймав мой взгляд, он еле слышно проговорил, сбиваясь на тяжёлое дыхание. «Дочка, скажи Климу, что я люблю его». Всегда любил и прошу за все прощение. Я был таким идиотом. По неестественно бледной морщинистой щеке скатилась слеза. Сердце будто ошпарили. Я наклонилась к мужчине ближе и горячо зашептала, поглаживая его по руке. Вы сами скажете ему это, слышите? Все будет хорошо. Слабая улыбка мелькнула на лице профессора и тут же погасла. Все его силы уходили на то, чтобы сражаться за жизнь. Позади подошёл Андрей и опустил руку мне на плечо. «Скорая скоро приедет!» Я медленно поднялась, не сводя глаз застывшего лица профессора. «Почему всё так, Андрей?» Еле слышно пробормотала я. Мне хотелось кричать, но голос был хриплым и слабым. «Почему мы прощаем и признаёмся в любви, только когда становится слишком поздно?» Внутри меня всё переворачивалось. Ведь всё могло бы быть по-другому. Андрей, безвольно опустив руки, с болью и отчаяньем смотрел на меня. Он не знал ответа на мои вопросы. Никто не знал.